Отец взял его одной рукой за воротник, вывел за ворота, надел ему на голову фуражку и ногой толкнул сзади так, что сшиб с ног. Ступай, откуда пришел, — прибавил он. — Приходи опять с переводом. Вместо одной двух глав о матери выучи роли из французской комедии, что она задала, без этого не показывайся.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 Потом посмотреть какую-нибудь глину, которую возьмет на палец, понюхает, иногда лизнет и даст сыну понюхать и объяснит, какая она, на что годится. Не то так отправится посмотреть, как добывают поташ или дегать топит сало. Четырнадцати, пятнадцати лет мальчик отправлялся частенько один —